Отличный способ поставить на место обидчика – прием на дно. Познакомимся с отличным способом, который помогает поставить на место обидчика. Этот прием называется «на дно». Когда нам говорят что-то неприятное или обидное, задевают наши чувства важности и значимости, мы делаем человека соучастником всего того нехорошего, что звучит в наш адрес, и тащим его на дно. Предположим, человек нам говорит, что мы в чем-то плохо разбираемся, например, не умеем вкусно готовить. А мы, в свою очередь, открыто ставим под сомнение его собственные навыки приготовления пищи. Приходим к выводу, что он тоже не умеет готовить. Ты знаешь, как грамотно бланшировать? Ты не знаешь, что означает это слово? О, дружок, да ты тоже совершенно не разбираешься в кулинарном деле. Прием на дно – полезный, эффективный прием. Всякий раз, когда мы тащим человека за собой на дно, мы сбиваем с него налет превосходства. В результате нам не только легче с ним общаться, но и проще выстраивать сбалансированные и гармоничные отношения. К примеру, тому, кого вы убеждаете, что он тоже не умеет готовить, вы можете предложить вместе освоить искусство гастрономии или человеку, который обвинил вас в некачественной работе, и которому вы также привязываете соучастие и встречное чувство вины, вы предлагаете вместе решить неприятные проблемы. Иначе говоря, вы делаете человека не только соучастником всех процессов, которые тянут вас обоих вниз, но и всех тех процессов, которые будут вас вместе тянуть наверх.